23 пункта. Арест Листока был пышным. 60 гвардейцев под командой Апраксина отцепили его дом в Аптекерском переулке и торжественно припроводили супругов к арестанской чёрной карете. В крепости их разлучили. По высочайшим указом Чито Листок велено было содержать в одиночках, но не в Петропавловских казематах, а в отдельно стоящем дому, соседствующем с тайной канцелярией. Была ли в этом мелочь государюни, или следствие боялось сношения леб медика через стену с прочими преступниками, неизвестно. В начале дела Бестужев надеялся засадить в крепость и Вранцова. На следующий день после заключения листока следователи приступили к допросам. Пунктов было много, а именно 23, причём каждый пункт имел ещё подпункты. Спрашивать надо было не в лоб, а с обходом, чтобы листок не мог отпираться в своих винах. Но всё это была, как сказали бы сейчас, игра в одни ворота. Листок внимательно всслушивался в пункты, но отвечал на вопросы очень избирательно. Если дело касалось какой-либо мелочи, например, пистолета, которым он якобы угрозил Бестужеву, или общения с Аганной Ангальд Цепцкой, то находно пояснёл. Бестужеву угрозил по пустой злобе, но наивно думать, что он привёл в исполнение свою угрозу, потому как За всю жизнь ни одного человека не убил, кроме как в молодости на поле сражения. С герцогиней Церцкой поддерживал дружеские отношения, как и все прочие, хотя женщина она не глупая и весьма обходительная и прочая-прочая. Но как только дело доходило до главного, шпионских отношений с прусским послом или преступных планов касательно изменения нынешнего правления в пользу молодого двора, листок совершенно замыкался в себе, молчал. и всем своим видом показывал следователям, как глупы и беспочвенны их предположения. После второго допроса строговая и резко листок в знак протеста отказался от принятия пищи и сел на минеральную воду. Следователи всполошились, он уморит себя голодом, а придосудительное поведение лебмедика доложили Бестужеву. Помрёт, туда ему и дорога, жёстко сказал канцлер. Решив до времени ничего не говорить государю, в глубине души он не верил, что этот гурман и жизнелюб долго вынесет голодовку. Елизавета вычеркнула листок из своей жизни и более не хотела возвращаться к этому предмету. При дворе всяк знал, что у леб медика лёгкий характер, он остроумен, весел, жизнерадостен, но государю еще помнило, как он умел тиранствовать, навязывая свою волю, как бы волка капризен. миллиарин подчёркивая, что она хоть и императрица, но всего лишь женщина, а он, посадивший её на трон, мужчина и потому как бы её повелитель. Сейчас у Елизаветы неотложные дела. Свадьба фрейлины Гагариной с князем Галициным. О том, что на этой свадьбе Листок должен был присутствовать в качестве свидетеля жениха, государьня и не вспомнила. Придворные же забыли об этом ещё раньше. Прошло ещё 3 дня. Листок попрежнему отрицал все свои вины и не прекращал голодовки. Здесь Бестужев вообеспокоился. Помрёт до срока, неприятности не оборёшься, сказал он себе и оповестил государю о ходе следствия. Императрица молча выслушала канцлера, потом потребовала апросные листы. Расплывчито всё, сказала она, пробегая бумагу глазами, умигчительно. Что значит Виделся ли ты тайно с послами, кое и противны нашему государственному интересу, как то шведский и прусский? Вы же, Алексей Петрович, точно знаете, что виделся и неоднократно. Более того, он этого и не скрывает. К этим послам и прочей из моих приближённых шляются. Мы должны листоко разбивать на допросах, чтобы всю правду добыть было можно. А вы ему лазейку оставляете, он в неё и утекает. Неожиданно Елизавета изъявила желание лично присутствовать на допросе. Ничего хорошего от этого Бестужев не ждал, но воспротивиться не посмел. Появление государю в стенах тюрьмы чрезвычайно взволновало следственный персонал. Лицо Шувалова немедленно обезобразил тик, разговаривать с ним стало невозможно, он только заикался и брызгал слюной. Писец стоял ни жив ни мёртв, блестя к обмырку И только Листок оставался совершенно невозмутим, как сидел на стуле в неудобной позе, так и остался сидеть. Ноги нелепо раскинуты, одна рука безжизненно висит вдоль тела, и общий вид рыхлый, ватный, словно жизнь ушла из него, как из куклы-марионетки, которой обрубили нитки. Осаловелые глаза его смотрели мимо Елизаветы. Следователь положил перед государеней опросные листы. Да он совсем старик. Подумала Елизавета более с удивлением, чем с состраданием. Эта жёлтая щетина на подбородке, мешки под глазами, этот нездоровый, грязный цвет лица. И этот неопрятный старец, когда-то пленял её воображение. Она уже мысленно просчитала до месяца разницу в их возрасте. Неужели она когда-нибудь станет вот такой развалиной, какой ужас. Но об этом лучше не думать. Она уже жалела, что переступила порог страшного заведения. Ей не хватало воздуха, испарина выступила на лбу. Стараясь скрыть волнение, Елизавета обратилась к опросным листам и, водя пальцем вдоль строк, прочитала шёпотом: "От Богомерского человека Шитарди были высланы тебе табакерки, кое венны герою отдать. Герою отдать", повторила она громко и, вскинув на листок глаза, резко спросила: "Кому ты это имя давал?" Листок молчал. В камере установилась мёртвая тишина. Шувалов, вдруг опомнившись, подбежал к Листоку и страшно кривя лицо, крикнул: "Стать! Отвечать государю!" Листок неуклюже поднялся. "Богамерский твои поступки", продолжала Елизавета, "плуташить ордина государню свою променять. Табакерки там разные, это не просто безделушки бриллиантовые". Есть среди них и та, на коей персона императрицы изображена. Это он у этой бакерку присвоить себе собрался? А может, и того хуже? Шитарди задумал вернуть. Шувалов силой дёрнул листок изо рку, но тот не дрогнул, только ноги шире расставил. Пусть на этот-то вопрос ответить было проще простого. Как бы он стал отдавать эти проклятые табакерки, если тогда, 3 года назад самой и Мишетарди было под запретом? Листок сам чудом избежал опалы, сидел в дому, не жив ни мёртв. И в этой ситуации предъявить государю непосылку от Шитарди? Да эти табакерки тогда были словно гранаты, которые при передаче неминуемо взорвались бы в руках. И кто бы пострадал? Листок, кто ж ещё? Да и какого чёрта вы привязались к этим табакеркам, если обвиняете меня в шпионаже и заговоре? Задавайте дельные вопросы. В присутствии государеня он найдёт, что на них ответить, да кнет же. Пусти бабу на допрос, хоть и императрицу, так тот же бабской из всех пунктов и вылущит. А ты шевезони да умок проболтался про письмо Шиторди, а то бы вспомнили бы об этих табакерках как же. Листоко бы в ноги бросится государеню, может и расплавил бы её оледенелое сердце. А он форсу на себя напустил, нашёл время в гордость играть. Но Пропади всё пропадом. Многие годы Ломалон в России комедию, а теперь серьёзным быть желает. Теперь трагедия разыгрывается. А ты, матушка-государыня, ещё вспомнишь своего лечебника, ещё затоскуешь. Была ещё причина, из-за которой не смело листок устраивать жалких сцен. Он боялся расплакаться. Ни рыданиях и всхлипах шла речь. Но и единой слезы достаточно, чтобы унизить тебя. Перед этой благоуханной, надменной, кричащей дамой он знает каждую родинку на её теле, помнит ритмы её сердца, форму ногтей на ногах и жилок на запястье. Уйди, женщина, оставь нам самим вершить строгие мужские дела. Как всякий же налёп и романтик, Листок был сентиментален. Бестужев молча и внимательно смотрел на императрицу ожидая знака или вопроса, чтобы немедленно прийти на помощь. Здесь Лысток собрался с духом и глянул в гневные глаза государнини. Елизавета сразу умолкла, поняв, что исчез надломленный старик, и какая надменная складка на месистом лбу. Не уже не рыхлая его фигура, а монументальная. Чем кичишься, негодяй? Престола лишить меня старался? Елизавета встала, Я обратила к Шувалову нахмуренное лицо. Да просо продолжать. Уж ты, Александр Иванович, постарайся, выведи изменника на чистую воду. И ушла. Больше они с Листоком не виделись никогда. После встречи с государыней Листок впал в совершеннейшую апатию. На все вопросы отвечал: не упомню, а то вдруг сам задавал вопросы злым, насмешливым тоном. Белов, это зачем сюда приплели? Да уж он-то здесь ни сном, ни духом, или безразличный эдок. Сокромозов встречался в видах любви к прекрасному, как то китайскому фарфору и персидской миниатюре. Потом он и вовсе отказался что-либо отвечать, пода торжев всё одной фразой: "Всё это ложь, тебе стожувские козни". В целях ускорения следствия ему устроили встречу с женой Надеюсь, этим разжало быть его сердце. Разжало ли? Вид несчастной, до страсти перепуганной супруги чрезвычайно взволновал Листока. Милая, милая моя Маша, прости, что вверг тебя в пучину страданий, шептал он, обнимая жену. Талия питала от добровольном признании милосердие императрицы. Листок отмахивался. Елизавета не стоит нашего внимания. И опять Милая, не обижают ли тебя? Строгие судьи. Как ты спишь? Мужайся, всё пройдёт. Дело двигалось к пыткам. Листок знал это, но его не страшила дыба. Что значит боль физическая по сравнению с болью душевной? Назначит ему государю не заверную службу плаху, он и тогда не завоет, не заплачет, а с достоинством встретит смертный час. Екатерина узнала о баресте листока от своего камердинера Тимофея Еврейнова и взволновалась ужасно. Шарлотта, держись прямо, приказала она себе, вспоминая шутку лечебника, которую он неизменно встречал её. Слова эти он перенял у маменьки Иоганны, которая без конца шпыняла Фике, боясь, что та вырастет сутулой. Екатерине жалко было верного друга, но ещё больше страшилась она за ухудшение своего положения. В дворе все знали о её тесных отношениях с наследственным. Однако шло время, а судьба её никак не утегащалась, и в один прекрасный день её вместе с супругом незаметно и ничего не объясняя вернули в Петербург. Уже через день великие княси и княгини были в Петергофе. Они прощены, опала кончилась, спросить было не о кого. В Петергофе их вместе с Петром разместили в верхнем дворце. Сама же государьня съехала в только что отреставрированный любимый Петром I дворец Монплезир. Встретиться с Екатериной и Петром Фёдоровичем она не пожелала. Великая княгиня попробовала горчица, потом передумала и принялась за недочитанного и частично, как ей казалось, непонятого Платона, а также за седьмой том Истории Германии отца Берра, каноника собора Святой Женевьевы. снятия опалы с великаняжской читы было вызвано тем, что листок так ни в чём не сознался. Не будем давать читателю описание страшной пытки, скажем только, что листок перенёс её достойно. Крики были, он и не пытался себя сдерживать, но признание вырвали одно: "Я невиновен". После дыбы, прижимая к груди изувеченные руки, листок без посторонней помощи дошёл до камеры. За отсутствием признания Листока обвинили лишь в корыстных связях с иностранными послами, все прочие обвинения были отсечены. То страсти кипели вокруг изменника и заговорщика, а то вдруг о нём словно забыли. Движимое и недвижимое имущество Листока без остатка было отписано её императорскому величеству. Листок и супруга его просидели в изолированных камерах под крепким караулом 5 лет. А затем были сосланы в Углич. Дело бывшего лейтепмедика и фаворита нашло отклик в Европе, суд над ним называли расправой. Однако следствие было произведено по всем правилам, так сказать, по заранее изготовленному трафарету, но нельзя не сознаться, в какой-то момент в ходе следствия наметился серьёзный перелом. Словно вдруг исчезло вдохновение и у судей, и у главного организатора этого дела без тужева. По прошествии времени стали говорить о загадочности дела Листока. Осталось где в нём много тёмных пятен, могли бы довести всё до конца, но почему-то не сделали этого. Попытку объяснения подобной загадочности читатель найдёт в следующей главе.